Как удивительно чередуются здесь названия. Какое странное разделение Луны на эти два полушария, связанные между собой так же неразрывно, как связаны мужчина и женщина, и символически передающие судьбу обоих.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 Оно простирается на восемьдесят четыре тысячи восемьсот квадратных лье с центром, находящимся на пятнадцатом градусе южной широты и двадцатом градусе западной долготы. Океан-бурь, самая крупная низменность Луны, охватывает площадь в триста восемь тысяч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 и на 50 градусе западной долготы. И, наконец, на самом севере и на самом юге имеются еще два моря. Море Гумбольда, поверхностью в 6500 квадратных лье, и Южное море, поверхностью в 26000 квадратных лье.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 Лунное полушарие в 13 с половиной раз меньше земного, Но наши селенографы уже насчитали на нем более пяти тысяч кратеров. Эта ноздзреватое, изрытая, вздутая поверхность, похожая на шумовку, вполне заслужила малопоэтическое название Гринчиз, то есть зеленого сыра,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 очаровательную Изиду, величественную царицу ночи Астарту, дочь Латоны и Юпитера, юную сестру лучезарного Аполлона».